Глава 17. 208 номер оказался убогим, как в т р е т ь е с о р т н ы х гостиницах. Он находился в самом конце тусклоосвещённого коридора. Рядом было подсобное помещение с дверью нараспашку, неопрятное и в беспорядке. Мусор, тележки, пылесосы, грязное бельё. Стены номера выкрашены в бледно-жёлтый цвет, а над широкой двуспальной кроватью изображение помпейской Девы Марии. Между гвоздём и рамой т о т заткнул сухую веточку оливы. Ванная комната, где, учитывая претензию гостиницы на роскошь, всё должно было сиять, оказалась грязной, словно там не убирались после предыдущих постояльцев. Мусорная корзина переполнена. Кровать отделял от стены узкий проход, как раз чтобы подойти к окну. Я распахнула ставни в надежде, что окна смотрят на море. Но, ясное дело, мой взгляд уперся во внутренний дворик. Дождь перестал. Первым делом я направилась к телефону, села на кровать, стараясь не смотреть на себя в зеркало. Я долго слушала гудки в трубке, дядя Филиппо не отвечал. Тогда я достала из пакета с мамиными вещами атласный халат персикового цвета и синее платье, очень короткое. Одежда была набита в пакет, как попало, и оказалась вся мятая. Разложив платье на кровати, я разгладила его руками. Потом взяла халат и пошла в ванную. Я разделась, проверила прокладку. Месячные резко прекратились. Завернув прокладку в туалетную бумагу, я выбросила её в корзину. Заглянула внутрь душевой кабины. Повсюду были короткие чёрные волосы. Я пустила воду и подождала, пока не уйдёт вся эта грязь, прежде чем становиться под душ. С удовлетворением заметила, что не чувствую необходимости торопиться. Я как будто отделилась, от собственного «я». За женщиной, которой хотелось с вытаращенными глазами поскорее сбежать из этого номера, спокойно наблюдала другая, та, что стояла под душем. Я тщательно и не спеша намылилась, следя за тем, чтобы продолжать наблюдать каждое своё движение со стороны, отрешённо. Я ни за кем не гналась, и никто не гнался за мной. Меня никто не ждал, и я никого не дожидалась. Сёстры уехали навсегда. Отец сидел в своем обветшавшем доме перед холстом и рисовал цыганок. Мама, которая на протяжении долгих лет лишь тяготила и раздражала меня, так что порой хотелось отмахнуться от нее, как от надоедливой мухи, умерла. Однако же, смывая с лица расплывшуюся косметику и особенно усердно оттирая подтеки от туши, я осознала и почувствовала при этом неожиданный прилив нежности, что Амалия поселилась внутри меня. Я ощутила, как под кожей разливается приятное тепло, которое проникло туда непонятно когда. Я долго терла полотенцем волосы, пока они не стали почти сухими. Потом, внимательно изучив свое лицо в зеркале, убедилась, что возле глаз не осталось следов туши. Передо мной была мама, такая, как на фотографии в паспорте, и я улыбнулась ее отражению. Накинула атласный халат, и, несмотря на его отвратительный персиковый цвет, впервые в жизни почувствовала себя красивой. У меня возникло то же ощущение, вроде бы беспричинное, которое охватывало в детстве, радостное изумление. Оно накатывало, когда я находила дома, в самых невообразимых местах, припрятанные Амалией подарки ко дню рождения или к какому-нибудь празднику. Она нарочно оставляла их там, притворяясь, что сделала это по рассеянности. Мать была строга, держала нас в ежовых рукавицах, а потом вдруг дарила эти подарки. Они воспринимались как чудо, которое внезапно ворвалось в невзрачную повседневность, несовместимую, казалось бы, с такими прекрасными сюрпризами. Видя, как мы счастливы, она радовалась больше, чем мы сами. И вдруг я поняла, что вещи в мамином чемодане предназначались именно мне. Сказав продавщице в магазине Воссе, что это мои подарки ко дню рождения, я на самом деле не солгала. Синее платье, разложенное на кровати, было в точности моего размера. Это осознание настигло меня неожиданно, в одно мгновение, как будто атласный халат, соприкоснувшись с моим телом, рассказал всю правду. Я сунула руки в карманы, не сомневаясь, что обнаружу там записку с поздравлением. И действительно, вот он... Праздничный сюрприз. Я открыла конверт и достала листок, на котором Амалия вывела своим четким почерком, украсив, как никто теперь не умеет, буквы-завитушками «С днем рождения, Делия! Мама!» Тут я заметила у себя на пальцах песок. Снова опустив руки в карманы, я почувствовала шероховатость песчинок. Прежде чем мама утонула, она надевала этот халат.